«Ну, погоди!» насильщик один за другим спустил на землю бочонки. «Я на тебя управу-то найду!» Он исчез, убежал куда-то в поисках управы. Репко-коротко вздохнул и взялся отвязывать лошадь. «В самом деле, пора убираться отсюда. Видно, несчастливый сегодня день». Толпа заволновалась. Трое конных ехали через рыночную площадь бок о бок, в полном доспехе, с притороченными к сёдлом шлемами. Люди раздавались перед ними не испуганно, а скорее почтительно. Многие кланялись. В центре ехал немолодой сухощавый человек, в тонких очках, похожий больше на учёного, чем на воина. Именно он, это было ясно без слов, командовал патрулём. Справа держался плечистый, угрюмый, с тяжелым взглядом. Слева очень молодой, почти мальчишка, светловолосый, улыбчивый, будто нарочно, чтобы оттенить мрачность товарища. Кузнец, на время прекратив работу, вышел вперед, вытирая руки о фартук. «Заступники, чего-то поправить надо, заточить!» «Спасибо, дядя!» – низким басом отозвался молодой. «Попозже, чутка!» Купец низко поклонился. Похлебка, каша!» — весело заливась старуха. «Заступники, горяченькая!» «Ма, а кто это?» — спросила девочка с кошёлкой у своей матери с заболом на плечах. «Это же наши заступники!» — женщина легко стукнула её по затылку. «Большая городская стража! Я о тебе рассказывала! А ты не помнишь, что ли?» «Эти?» Всадники уже проехали мимо, когда прямо перед ними вынырнул, будто ниоткуда давишний носильщик. «Заступники, защитите! Чужаки обижают, землю захватывают, как у себя дома. Лошадь он выставил, морду воротит. Я Пенька, покойного стражника летая сын. Батя в бою погиб за нас, они тут свои порядки». Носильщик, казалось, тыкал пальцем репки прямо в глаз, хотя между ними было несколько десятков шагов. Репка замер. Воин, ехавший в центре, повернул голову. Его глаза за стеклами очков казались очень старыми. «В чем дело?» «Да вот лошадь ему говорил убрать, а он мне в лицо плюет». Репка задохнулся от такого вранья. «Плевать на меня хотел», — поправился носильщик. «Задом воротится!» «А это временная коновесь! Тут люди ходят!» Человек в очках поглядел прямо на репку. Тот почувствовал, как в животе смерзается в комок съеденная каша. «Убери, лошадь!» — сказал всадник, не повышая голоса. И, не удостоив больше ни взглядом, продолжил свой путь. Полночи и почти целый день злой спал, и во сне рука его держала меч. Теперь запястья и локоть ныли, как после долгих упражнений. Ему снился летающий дом, и люди в доме, и свеча на столе. В огромном зеркале отражались звезды, и тут же в зеркале светился огромный шар, поддернутый облаками, парящий в черной пустоте. Во сне Злой без удивления смотрел на этот шар и видел на нем землю и воду, реки и горы, как будто карту мира надели на бок огромный репы без хвостика. Приблизив лицо к зеркалу, Злой будто взглядом притянул к себе изображение и увидел Гулькин лес, огромное черное пространство, озеро, темную монетку, ручей, поляну, а на краю поляны себя и проснулся. Солнце давно миновало зенит, в лесу было светло и сухо. Злой несколько минут всматривался в листу над головой, но не увидел ни букв, ни особенного смысла. Разминая ноги, он вышел на середину поляны, посмотрел вверх. Это простое действие много лет казалось ему немыслимым. В приюте он начал бояться открытого неба. Он редко выходил из-под крыши, а оказавшись снаружи, надвигал на глаза широкополую шляпу так низко, что мог видеть только клочок земли под ногами. Он был неуклюж в этой шапке и выглядел забавно, однако никогда не смеялся, потому что злой был скор на расправу. И если какой-то малыш говорил вдруг, забывшись в его присутствии, «Посмотрите, звездочек сколько на небе!» Вокруг моментально возникало пустое пространство. Упоминание о звездах и облаках могло отозваться в сумеречной душе злого моментальной жаждой насилия. Теперь он видел сны о звездах. Мало того, он стоял без шапки и смотрел, запрокинув голову. Небо казалось мутным, подслеповатым, и ветер проносил слабый запах дыма.